Глава сорок «Даже если сломано, не чини». Глядя в потрясенные глаза Хадсона, я забываю, как дышать. Пока не слышу крик Мэйси. «Извините, извините, извините!» Моя кузина топает по ступенькам мне на выручку, стуча своими массивными каблуками. Мы с Хадсоном отшатываемся друг от друга, и тут же слышится громкий скрип когда он сдергивает иглу с пластинки так быстро, что, наверное, царапает песню, которая теперь стала одной из моих любимых. Тем временем я поспешно плюхаюсь на одно из ближайших сидений, которое оказывается вращающимся офисным стулом, и тут же сваливаюсь с него, приземлившись на пятую точку, как раз в тот момент, когда Мэйси входит в комнату, держа в руке тарелку с печеньем. На щеках ее вспыхивает румянец, Глаза округляются, она смотрит то на Хадсона, то на меня. «Что, я пропустила?» «Ничего», — говорит Флинт, входя следом за ней с огромным подносом така, который он выпросил у кухонных ведьм. «Вечеринка только началась!» «Значит, вот как ты это называешь», — отзывается Хатсон и включает на своем телефоне песню группы Nothing More Go To War. Причем на полную громкость. Я сердито смотрю на него и одними губами произношу. Полегче. Он закатывает глаза и приглушает звук до разумного предела, но не меняет песню. Это же Хадсон. Он не очень-то склонен к компромиссам. Флинт ставит поднос стака на ближайшую горизонтальную поверхность, которая оказывается рабочим столом Хадсона, затем наклоняется и спрашивает. «Что ты делаешь на полу, Грейс?» После чего поднимает меня в воздух. Обычно Флинту ничего не стоит поднять меня, но на сей раз я то ли обратилась в камень, чего я не делала, то ли с ним что-то не так, потому что, ставя меня на ноги, он морщится. «Что с тобой?» — спрашиваю я. Он качает головой, дарит мне одну из самых нахальных своих улыбок, значит, что-то действительно не так, и говорит... «Ничего страшного. Вот поджарю на огне парочку вампиров, и все пройдет. «Тебе подойдет любой вампир?» — без особого интереса осведомляется Хадсон. «Или ты имеешь в виду каких-то конкретных?» «Конкретнее не бывает», — говорит Лука, войдя в комнату вместе с Джексоном и Микаем. «Сегодня в туннелях. На него накинулась целая кодла обращенных вампиров». «И на тебя тоже?» спрашивает Мэйси, достав свой телефон. «А мой отец об этом знает?» «Да, я ему сказал, после чего он добавил к перечню тех, кто лишён магической силы, еще пятерых», — уныло отвечает Флинт. «Пятерых? Мне казалось, их было четверо». Лука подозрительно прищуривает глаза. «Да, их было четверо, но Фостер лишил магической силы также и меня самого. Сказав, что если до пятницы я ни во что не вляпаюсь, Он вернёт мне ее, но опасается, как бы я не решил отомстить. «Может, тебе нужна помощь?» — спрашивает Джексон, и видно, что он зол. «Нет, я и так смог им показать», — отвечает Флинт. Трое из них сейчас отдыхают в лазарете. А четвёртый осведомляется Лука, и впервые за время моего с ним знакомства я чувствую, как он опасен. Обычно он довольно добродушен, Но только не сейчас. Что, если он опять возьмется за свое? У четвертого растянуто запястье и фингал под глазом. Флинт выпячивает грудь. «Не беспокойся за меня. Нужно нечто большее, чем кучка вампиров-недоносков, чтобы сразить дракона». «А, ну да, а я и забыла». Мэсси закатывает глаза. «Ты же у нас Железный Человек и Халк в одном флаконе». «Тебе виднее». Он подмигивает ей. «Если ты у нас супергерой, то покажи им, где раки зимуют!» — рычит Иден. Она входит, задрав голову и приложив к носу окровавленный подол своей блузки. «О боже!» — Мэйси торопливо подходит к ней. «Что с тобой?» Все нормально!» — Иден машет рукой, но Мэйси не отходит от нее. «Как же я зла на себя!» «Кто это сделал?» спрашивает Хадсон, подводя ее к дивану. «Доставая из рюкзака аптечку, опять, я невольно думаю, что когда мать Хэзер складывала ее туда много месяцев назад, чтобы она была у меня под рукой во время панических атак, ни она, ни я не думали, что мне придется использовать ее так часто. «Дайте я посмотрю», — командую я и проталкиваюсь между парнями, окружившими Иден. мейси садится на диван рядом с рассерженной драконшей. «На тебя тоже напали вампиры?» Иден качает головой. «Нет, это были грёбаные волки». «В чем дело? Что тут, чёрт возьми, происходит?» спрашивает Микай. «Мы проучились в Кэтмере четыре года. И да, разные кланы борются между собой, и у волков образовался вакуум власти после того, как Коула услали прочь. «Но прежде у нас никогда не было такого насилия. Даже тогда, когда...» Он замолкает, глядя на что угодно, только не на Хадсона. «Даже тогда, когда я истреблял обращенных вампиров, которые планировали помочь Сайрусу уничтожить мир?» — язвительно спрашивает Хадсон, нарушая вдруг наступившее молчание. Флинт напрягается, что заставляет напрячься и Луку. Похоже, отношения между ними — продвинулись куда дальше, чем я думала, и я улыбаюсь. Я смотрю, как они строят друг другу глазки, и радуюсь тому, что я не сказала ему, что кровопускательница сделала с ним и со всеми нами. Это бы только запутало его, сбило с толку, а это было бы нечестно и по отношению к нему, и по отношению к Луке. Тем более, что теперь между ними что-то есть — И он наконец-то смог выбросить Джексона из головы. К тому же скажи ей ему, он, возможно, опять испытал бы боль, поняв, что Джексон не выбрал его и на этот раз. После того, как магии поддельных уз сопряжения пришел конец. Я опять поворачиваюсь к Иден. Как ты? По-моему, кровь больше не идет, говорит Иден и опускает полублузки, которую прижимала к своему носу. «Как он выглядит?» Мэйси потрясенно ахает и снова вскакивает на ноги. Изящный носик Иден имеет теперь совершенно иную форму, чем во время завтрака, и Мэйси отвечает. «По-моему, нос у тебя сломан. Тебе надо в лазарет!» Иден закатывает глаза. «Пустяки!» «Как это пустяки?» Я перевожу глаза с Идена на Мэйси, которая только морщится. «Мы с этим справимся», — Флинт выходит вперед. «Эй, сбавь обороты», — говорит Иден, вскинув руки. «Полегче, огневик. Я не позволю тебе дотронуться до моего носа». «Да уж, не надо», — в ужасе соглашаюсь с ней я. «Мэйси права. Я отведу тебя к Мэрис». «Ну нет, нам такие крайности ни к чему», — заверяет меня Иден и, подняв руку, вправляет свой нос». О Боже! В ужасе верящу я, все еще слыша хруст, Что ты сделала? Она вправила себе нос, невозмутимо отвечает Джексон, но глаза его смеются. Я по-прежнему считаю, что тебе нужно показаться хотя бы медсестре, шипит Мэйси. О чем ты вообще думала? О том, что я хочу така. Я просто умираю с голоду. Она делает мне знак «Промыть ссадину» на ее переносице, но прежде чем я успеваю это сделать, к моей аптечке тянется Мэйси. Открыв крышку, она берет пузырек с перекисью и комок ваты. «Это немного пощиплет», — мягко сообщает она. «Не бери в голову». Иден улыбается. «Эта штука уже начинает заживать». «Не может быть!» — начинаю я, наклонившись, чтобы посмотреть. «У тех, кто меняет обличье, все заживает быстро», — тихо напоминает мне Хадсон. «Он стоит менее чем в футе за моей спиной, и я дрожу, чувствуя его дыхание на моем затылке. Эта дрожь вызывает у меня чувство вины, и я искоса гляжу на Джексона. Одно дело, когда Джексон говорит, что он не против того, чтобы мы с Хадсоном были вместе, и совсем другое, когда он смотрит, как это происходит». Его лицо сурово. Оно выглядит так, будто оно высечено из гранита. Но он больше не смотрит на меня, так что вряд ли это из-за нас. Правда, он с этим своим лицом вообще ни на кого не смотрит, а просто хмурится, глядя куда-то вдаль. У меня все заживает не быстро, — шепчу я, обернувшись к хатцану. Он кладет ладони мне на бедра и, наклонившись тихо говорит. Раны заживают быстро у тех, кто может превращаться в животных. Что же до тебя, Грейс, то тебе даны другие дары. Его тёплое дыхание обдает моё ухо, и он стоит так близко, что наверняка чувствует мою дрожь. Не знаю, о каких таких дарах он толкует, но при одной мысли об этом у меня вспыхивает лицо. Он явно замечает мой румянец, потому что его улыбка становится лукавой, и он подкалывает меня. «Ты немного раскраснелась. Может, мне уменьшить отопление?» «Козёл, он точно знает, почему покраснели мои щеки. Решив отплатить ему той же монетой, я поворачиваюсь к нему лицом. Он продолжает держать руки на моих бедрах, и теперь мы стоим так близко, что дышим одним и тем же воздухом. «Мне и так хорошо». Говорю я ему и устремляю на него вызывающий взгляд. Но я знаю, как жар действует на тебя. Если хочешь, можешь уменьшить его. Я имела в виду тот день, когда он обжег руку, стоя в моих дверях. Но когда его глаза превращаются в расплавленную лаву, мне становится ясно, что он истолковал мои слова совсем иначе. Я обеими руками за жар. если он исходит от тебя, Грейс. Один уголок его рта приподнимается в бесовской ухмылке, и на его щеке появляется эта его чёртова неуловимая ямочка. И я испытываю некоторый шок, когда до меня доходит, что мне ужасно хочется лизнуть её. Лизнуть его! И это ещё до того, как его руки сжимают мои бедра и исчезает последний дюйм, отделяющий его тело от моего. Едва его тело прижимается к моему, у меня пересыхает во рту. Я с усилием сглатываю, облизываю мои сухие пресухие губы и почти забываю, как надо дышать, видя, как Хадсон хищно смотрит на мой язык. И каждый раз, когда он так смотрит на меня, всякий раз, когда он так касается меня, всё вокруг исчезает. У меня появляется такое чувство, Будто на всем белом свете остались только мы двое, он и я. И когда он наклоняется еще ближе, мне хочется, ужасно хочется только одного — погрузиться в этот жар. «Послушайте, может, вам лучше уединиться в отдельной комнате?» — громко говорит Флинт и разрушает этот момент. «Мне казалось, что у меня горит лицо». Но это были пустяки по сравнению с тем, как оно пылает сейчас. Потому что, кажется, я только что едва не залезла на Хадсона, как на дерево. При всех? Да, в отличие от Джексона, у меня никогда не было трудностей с публичным выражением чувств. Но я не эксгибиционистка. Во всяком случае, так мне казалось раньше. Но мне становится ясно, что Хадсон пробуждает такие стороны моей натуры, о наличии которых я никогда не подозревала. «Мы и так в комнате, в моей комнате», — отвечает Хадсон. Это звучит шутливо, но его лицо словно закрывается ставнями, и, видя мое смущение, он отодвигается от меня. И я ничего не могу с собой поделать, и оглядываюсь, ища глазами Джексона. Да, мы с ним больше не сопряжены, Но сейчас я у него на глазах едва не поцеловалась с Хадсоном, а это нечестно, и я чувствую себя ужасно. И это еще до того, как наши взгляды встречаются, и я вижу в его глазах неподдельную боль. Но затем он моргает, и она исчезает и сменяется холодным безразличием, которое я терпеть не могу. Я тяжело вздыхаю. Не потому, что хочу, чтобы Джексон страдал из-за того, что мы потеряли, а потому, что мне ясно. С каждым днём тот Джексон, которого я любила, уходит все дальше. Как от меня, так и от себя самого. Мне становится зябко, но проходит, наверное, минута, прежде чем до меня наконец доходит, что Хатсона здесь больше нет».